Глава тридцать «Рита дала тебе денег?» Спустя полчаса истерики я наконец-то беру себя в руки. Убедившись в том, что я больше не плачу, Артём выпускает меня из объятий. Вмиг становится холодно и неуютно. Я обхватываю себя за плечи и забиваюсь в уголок дивана. Артём выходит покурить на балкон. Свой вопрос он задаёт оттуда, оставив дверь открытой. До гостиной теперь долетают свежий уличный воздух и гул ночного города. Совсем не заметила, как стемнело. «Нет-нет, никаких денег я у нее не взяла», говорю поспешно и громче, чем нужно. «Не хочу, чтобы он подумал, будто я предала его из-за денег. Ни копейки за все годы не брала, только квартиру. Но не осуждай меня, мне нужно было свое жилье. Сама бы я еще долго на такое копила». «Я тебя не осуждаю», «Но почему ты не пришла ко мне? Ты вообще собиралась рассказать мне про то, что у нас будет ребенок?» Хмуро произносит Артем, возвращаясь в комнату. «Когда-нибудь, наверное, да. Я не знаю, Артем. Я запускаю пальцы в волосы и силой сжимаю их. Прости меня. Я знаю, что поздно говорю это. Но прости. За все прости. И что малыша нашего не уберегла. Прости». «Не говори так», мягко произносит Артем. И я давно простил, Эля. Ты ни в чем не виновата. Мы оба наделали и наговорили друг другу глупостей. Я часто думаю, если бы я не психанул и не уехал в Америку, все у нас было бы иначе. Киваю. Возможно, он прав. Но кто теперь узнает, как было бы на самом деле? Мы разошлись в определенный момент жизни по разным полюсам. Не искали друг друга. Как-то жили, выживали. Я точно пыталась выжить до того момента, когда почти шесть лет назад не увидела две полоски на тесте. Моя маленькая девочка, моя надежда. Она буквально встряхнула меня, заставила встать на ноги. Благодаря ей я вернулась к себе прежней и начала жить. Я не знаю, кто ее отец, где он. Это была случайная связь, одна из тех, что были у меня в тот период. Но для меня она вылилась в нечто особенное. «Ты устала», — говорит Артем, проводя между нами черту. «Здесь достаточно комнат. Постели должны быть свежими везде. Выбирай любую и ложись». Откровения на сегодня закончились. Мы опять друг другу бывшие близкие люди. Я с ним не спорю. Опять иду в ближайшую ванную и умываюсь холодной водой. Тру лицо, стараясь тщательнее смыть соленые слезы, а они все льются и льются». Шмыгая покрасневшим носом, смотрю на себя в зеркало. Красавица. Плевать. Сегодня я не испытываю желания нравиться Артему внешне. Мне хочется, чтобы он понял меня изнутри, понял мои поступки и простил меня за ошибки. Он вроде адекватно воспринял информацию о Наде, и я надеюсь, мне больше нечего опасаться. Мы должны перевернуть страницы прошлого и начать все заново, с чистого листа, узнать друг друга по-новому. Я больше не хочу быть ему чем-то обязанной. «Артём, можно тебя спросить?» Говорю я, ступая босыми ногами по прохладному кафелю кухни. Артём изучает содержимое абсолютно пустого холодильника, будто надеется, что там может появиться еда. Я подхожу к нему сзади и останавливаюсь, опершийся в высокий кухонный остров. «Спрашивай», – рассеянно отвечает он, захлопывая дверь. «Вы с Ритой, вы общаетесь?» Откашливаюсь, прочищая горло. Скрещиваю руки на груди, готовясь закрыться и не показывать ему свои эмоции. Я буду с ним открытой и честной, если он сможет сделать то же самое для меня. «Да, общаемся», — отвечает Артем и кивает в сторону двери. «Идем я покажу тебе комнаты». Я хмурюсь, мне не нравится его ответ. Еще одна игла колет и без того израненное сердце. Общаетесь, это как? Нам пришлось немного вместе поработать. На этом все. Идем. Он аккуратно кладет руки мне на плечи и разворачивает в сторону темного коридора. Я и сама могу найти дорогу до спален, но почему-то разрешаю ему себя проводить. Берусь за ручки первой попавшейся двери и собираюсь зайти внутрь. Голос Артема, стоящего за моей спиной, останавливает меня в полушаге от порога. Это моя спальня. — хрипло говорит мужчина. — Моя кожа покрывается миллионами мурашек, когда я, повернув голову и бросив на него косой взгляд, спрашиваю. — Мне выбрать другую? Артём отрицательно качает головой и сам открывает для меня дверь. Я захожу в тёмную комнату с минимумом мебели. Кровать, комод, дверь в собственную ванную. Ложусь на прохладное покрывало, свернувшись калачиком. Чувствую присутствие Артёма рядом. Слышу шорох одежды, он идет в ванную, спустя пару минут возвращается, доходит до двери и останавливается. Сердце колотится с каждой секундой все сильнее. Если он не уйдет, если он ляжет рядом, и мы просто уснем, возможно, у нас есть шанс. Матрас за моей спиной прогибается под тяжестью мужского тела, и я зажмуриваюсь, закусив до боли нижнюю губу. Судорожный полувздох, полувсхлип вырывается из моей груди. Артем пододвигается ближе и обнимает меня, зарывшись лицом в мои влажные волосы. Глубоко вдыхает. «Хватит плакать, Эля. Все будет хорошо, слышишь?» Я много-много раз киваю. «Скажи только честно», — шепчу, вцепившись в его руку, боясь, что после сказанного он опять уйдет и оставит меня одну. — Все, что хочешь, спрашивай, — говорит Артем, теснее прижимая меня к себе, переплетая наши пальцы. — Ты ведь никогда не спал с моей матерью? — Никогда, — отвечает Немешкая, и я ему верю. А теперь спи.